Арест Михайлович Сомов Киевские ведьмы Повесть Молодой казак Киевского полка Фёдор Блискавка возвратился на свою родину из похода против утеснителей малороссии ляхов Храбрый гетман войска малороссийского Тарас Тресило после знаменитой Тарасовой ночи в которую он разбил воскомерного конец польского выгнал ляхов из многих мест малороссии очистив ионы и от коварных подножек польских жедов предателей много их пало от руки ожесточённых казаков которые добивая их напевали те же самые ругательства каковыми незадолго пред тем жеды оскорбляли православных Всё было припомянуто: и наушничество иудов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церквей Божьих, и продажа непомерною ценой святых пасок к светлому Христову воскресению. Те, которые знали Фёдор Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришёл домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шенкаркой или с бандуристами он вытаскивал у себя из кишене целую горсть дукатов, а польскими злотыми только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шенкарей и крамарей, а при взгляде на казака разгорали щёки у девиц-молодец. И было чего Фёдоров блискавкою недаром все звали Елихим казаком. Высокий его рост, с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, чёрные усы, которые он гордо покручивал. Его молодость, красота и завзятость хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрино ли, что молодыки ивлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой?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 потому что Федор Блескавка из казацкого молодечества расталкивал у них лотки с кнышами, с ластеными лепчерешнями и раскатывал на все стороны большие вороха, арбузов и дынь, а после платил за все втрое. — Что так давно не видать нашего завзятого? — говорила одна из подольских перекупок своей соседки. — Без него и продажи не в продажу.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 Поглядеть-то к воле и неволе скажешь, красавица. Волосы как смоль. Чёрная бровь, чёрный глаз и ростом и статью взяла. Одна усмешка её с ума сводит всех парубков. Да и мать её, женщина небедная. Скупа, правда, старая корга, зато денег у неё столько, что хоть лопатой греби. Всё это так подхватила первая, только про старую ланцужеху Не добрый и злой идёт. Все говорят, наше место свято, будто на ведьма. Слыхала и я такие слухи, кумушка, заметила вторая. Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая ланцюжеха вылетела из трубы и отправилась видно на шабаш. Да мало ли чего можно о ней рассказать, перебила её первая. Вот у Петра Дзюбенка Извела она корову. У Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была Ерчук и узнавала ведьму по духу. Ерчук — собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм по духу, даже кусать их. А с Нечипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи бог и слышать. Что? Что такое? вскричали с любопытством две другие перекупки. Ну да уж, что будет, то будет. А к слову пришлось рассказать. Старый ланцюжеха испортила нечи порву дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докейка то миучит кошкой, и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочется рокой и прыгает на одной ножке.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 Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унелись и вы не смели с ней ссориться. Про неё тоже шла тяжком молва, что и она принадлежала к кагалу Киевских ведьм. Нашлись однако же добрые люди, которые хотели предостеречь Фёдора Блискавку от женитьбы на Катрусе Ланцюговне. Но молодой казак смеялся им в глаза. Отнюдь не думай отстать от Катруси. Да как было и верить чужим многоговорам. Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва и преикнул в том, что мать её точно ведьма. И тогда бы Фёдор не поверил это.